Второе. Появление его тогда, когда музыкальная мысль или ее часть приходит к концу, что чаще бывает в четных тактах, особенно в четвертом, восьмом, двенадцатом, шестнадцатом и тому подобное. Третье. В известной мере возвращение мелодии время от времени к устойчивому звуку, что подкрепляет его значение как опоры. Третий вид каденции. Половинные каденции на неустойчивых ступенях, считая пятую ступень, когда она сопровождается не тоническим трезвучием, а, например, реальным или подразумеваемым доминантовым трезвучием или доминант-цептаккордом. Смотрите пример 159. Половинные каденции выражают незаконченность музыкальной мысли и потому применяются внутри построения. Страница 184. Параграф 138. Период «Предложение». Периодом называется построение, выражающее относительно законченную мысль. Протяжение периода почти всегда не меньше восьми тактов, и состоит оно преимущественно из двух частей, сходных поначалу «Смотрите примечание первое», но с различными каденциями. «Смотрите пример 159 «Примечание первое». Присходство начал в частях периода, то есть мелодическая повторность, периодичность, и послужило основанием для термина «период». Конец примечания. Основные крупные части периода называются предложениями. Таким образом, предложений в периоде обычно два, но бывает иногда и три. Далее следует нотная иллюстрация номер 363 «Римский Корсаков», «Снегурочка» встречаются также периоды, не делящиеся на предложения. Далее следует нотная иллюстрация номер 364, Моцарт, квартет, ре минор. Первое предложение периода обычно оканчивается каденцией половинной или полной несовершенной, выражающей незавершенность мысли. Смотрите пример 159-й. Второе предложение, наоборот, большей частью оканчивается полной совершенной каденцией, выражающей завершенность мысли. Смотрите пример 159. Период называется однотональным, если он окончен в той тональности, в которой был начат, не считая возможных отклонений внутри него. Смотрите тот же пример. Страница 185. Период называется модулирующим, если он начат в одной тональности, а окончен в другой. Смотрите примеры 37, 307, 330. Параграф 139. Более мелкие части музыкальных построений. Как периоды, предложения, так и другие части музыкальных произведений, не образующие периода, очень часто состоят из более мелких частей. Наиболее типичные из них – однотакты, называющиеся мотивами, и двутакты, называющиеся фразами. Применяются также полутакты. Смотрите пример 371-й Б, трехтакты, смотрите пример 85 Уже в однотактах вполне ясно проявляется организованность звуковых отношений, в том числе ритма. Очень часто по первому такту можно судить о характере предстоящей музыки. В мелких музыкальных построениях, однотактах, полутактах, ритмические фигуры часто напоминают строение стоп в стихах. Но при мелком и сложном ритмическом дроблении сходство ритмически осмысленных групп звуков в музыке со стихотворными стопами лишь очень приблизительно. Поэтому, если не вдаваться в излишние подробности, то достаточно разделить ритмические однотактовые группировки на два типа. Первый. Восходящие. Движущиеся от затакта к сильной доли, с окончанием на этой сильной доле или на слабой доле после неё. Смотрите пример 85-й. Второй. Нисходящие. Движущиеся от сильной доли к слабой. Смотрите пример 308 Восходящие ритмические группировки – Формулы или обороты не имеют сильной доли в начале и двигаются к ней как к метрической опоре, как к цели. Поэтому они нередко бывают активнее, чем нисходящие, начинающиеся с метрической опоры.